Глава 9. Откровение и опять откровение. Слабо сказано. Признаться по честнаку, я нечаянно словил лёгкий мандраж перед предстоящим знакомством с будущей тёщей. Однако мне удалось взять тебя в руки и быстренько успокоиться. Ну, почти. Да подумаешь, Просто ещё одна такая же падиозная графиня, как и Полина, только с разницей в возрасте. Зато у меня появился прекрасный шанс прикинуть, какой вредный несусветной станет моя суженая к дворянской пенсии. Это, если такое понятие существует в этом мире. Да и чего это я мандражировать удумал? А Мурат-то она нормальная, добрая женщина, ставшая с возрастом бояшкой, да и вообще Приятный дамы. Я даже невольно улыбнулся от такого полёта своей буйной фантазии. Тогда, в эти мысли прочь, я решил использовать время ожидания приглашения хозяйкам с осмотром малой частички Ставропольской резиденции Потёмкиных. И самые правильные из выражения у меня родились моментально. Буквально в двух словах можно отразить результат моих визуальных изысканий. Это дорого и фундаментально. Великолепный образец стилей в архитектуре и интерьерах времен имперского ампира. А про утонченность вкусов и изыск? Хм, да, собственно, и упоминать нет никакой надобности. Мда. А что такое ампир-то? Да и черт с ним, раз непонятно откуда это понятие у мозга прокралось. Может, из интернета. когда я реферат и эссэ по истории готовил холл, вестибюль, или атриум, как иногда называют эти величественные залы фамильных и иных особняков, показался мне отличной визитной карточкой безусловно великого и богатейшего рода империи России. Короче, с достатками и приданым мне точно свезло. И назвать мелочью такой конкретный фарт простой язык не поворачивается. У госпожи Беллы тоже роскошь вся на виду, но в её шишеневельных апартаментах мне жить не нравится, не моё и всё тут. Тут я жить не пробовал, даже не гостил, почему ничего определённого сказать не могу про этот домик. А вот у Артура маленькие комнатки, именно то, что мне надо. Дом и уют. В общем, родное всё. что, несомненно, важно для каждого в жизни. Но! Вот так стоять в центре, с открытым ртом, и восхищаться графским богатством древнего рода, с богатой историей, мне показалось неправильным и даже немного постыдным. А если выразиться чуточку точнее, то и недостойным моего чина и статуса. Именно поэтому я и предпочел хорошую беседу вместо немого созерцания. И кое-чего начал надумывать вперед. Вот тут актуальная тема и возникла в моём пытливом уме. Это, как я элементарненько, и одновременно важно, на мой взгляд. Я испытывающий с демонстрацией подтекста некой интриги, просматриваю на своих спутников. Да. А, кстати, уважаемый Артур, заговорил я в кратчевом тоном заговорщика. Скажите-ка, а как же быть с устражайшей тайной присутствия гостей? Из-за великих хребтов, о которой мы договаривались недавно. <связывая> — Да вот, прям недалеко вчерашней ночи, — я озвучил беспокоящий меня вопрос. — А? Я ко всем адресую сказанное. Пришлось и упомянутых господ одарить тем же испытывающим взглядом. По красочной реакции гостей из-за великих хребтов, мне стало ясно, что и они задают себе тот же самый вопрос. — Да. Однако терпение у них оказалось гораздо больше, чем у меня. Что-то помешало открыто его озвучить. Господа, но ну, всему своё время. Воспротивился Артур сталькей величаственный. Вы обязательно получите все ответы, как только договорите ему не дал факт возвращения верного поверенного. Егор Дмитриевич появился на балконе, куда сходятся две боковые лестницы приёмного холла. но вещать с него он постеснялся и скоренько спустился к нам проявив элементарное уважение к именитым гостям своих радуитых хозяек а морет он замешкался наверху из-за нахолиновших воспоминаний своего фиаско того самого случая когда в поезде меня по встречал при известных обстоятельствах не педагогичного наказания палины уважаемые господа поверенно сдержано поклонился И их сиятельство ожидает вас. Прошу вас, следуйте за мной, пожалуйста. Не дожидаясь от нас ответных реплик, Рязник развернулся и направился вверх по лестнице. Туда, где упомянутый балкон, является началом гостевого или парадного коридора особняка городской резиденции Потёмкиных. Нам ничего не осталось, кроме как преследовать за провожатым. Следует за Егором Дмитриевичем Я, как и остальные, обратил внимание на образцы раритетного оружия, старательно собранного и размещенного на стенах, перемешку с картинами и пустыми рыцарскими доспехами. Чувствуется склонность хозяев к стилю милитари, если такой бывает в интерьере. Помимо исторических ценных образцов семейного производства, я увидел и иные произведения великих оружейников разных времен. Их оказалось легко отличить по отсутствующему рунному клейму семейных мануфактур. У некоторых дверей мы встретили караульных в парадной форме. Это такие суровые дядьки, вооружённые широкими полошами рунными револьверами, выставленными на показ, и изящными карабинами нового образца. На минуточку, уже оборудованными новомодными прицельными планками. и всем полагающимся для точного ведения огня. Кстати, Феликс, ко мне обратился сэр Рафаэль, аккуратно поравнявшийся со мной. Да, магистр, спрашивай, я подбодрил тёмного, заметив его замешательство. Почему в холле мы не видели охрану, как тут? Он задал правильный вопрос. Я же знал отгадку, поэтому занялся хаотичным обдумыванием ответа. Однако я быстро бросил это занятие, посчитав лишним что-либо импровизировать, как и уклонивызднеться с Варлодом. У Потёмкиных в недавнего времени за безопасностью отвечает вообще полудемон. Мне удалось слегка отбескуражить тёмного. А эти ребятки э только они для устрашающего антуража используются, типа как показушная рота почётного караула. Умы взреев Как же такое возможно, Феликс? Помилуй. Он подтвердил своё недоумение соответствующим заявлением и даже остановился, бесцеремонно придержав меня за рукав. Демонах храник да ещё и на западе империи, полушёпотом заговорил магистр, стараясь не привлечь внимания поверенного. Тебе не знать, что не бывает демонов всего лишь наполовину. Тёмный испытал приступ лёгкого негодования, как мне показалось. И что это такое эм, упомянутый мавзолей, требующий постоянного надсмотра тяжело вооружённых караульных. Рафаэль не преминул затронуть и незнакомое название. Однако развить общение на эту тему мы не смогли. Господа, переходите. Валеина Николаевна и Елизавета Степановна ждут вас в кабинете. Торжественно подошёл остановившийся резник, открывая двустворчатую дверь. Благодарим, скромно ответил Артур. Поверенный отошёл в сторону, пропуская нас внутрь рабочих апартаментов городской резиденции, что мы и исполнили. Сам резник остался в коридоре, затворив дверь, чтобы не мешать нашим разговорам. Хозяева Сами передали со с ним результатами встречи, если зачтут нужным. В биографии не Потёмкины ожидали нас стоя, но небольшого круглого стола, предназначенного для ведения бесед. Вокруг него расположены несколько пышных кресел. Для деловых переговоров у хозяев предусмотрен стандартный длинный стол, на котором расположены все необходимые атрибуты, такие как настольная лампа, с консервативным абажуром и всяческими канцелярскими принадлежностями. Причём я осматриваю интерьер, а потому что все молчат или стараются друг на друга. Следы сильнейшего удивления чётко читаются на лицах каждого, кроме Артура. Полина и Елизавета Степановна вперель взгляд в Скарлетт, а сэр Рафаэль застыв в ступоре, застряв на внешности Полины Николаевны. Боза грозит затянуться на неопределённое время, а я не имею понятия, мне нужно её как-то прервать или стоит набраться терпения и ждать развязки. Пользуясь моментом, я обратил внимание на старшую графиню Потёмкину. Наш обмен взглядами состоялся. Первые впечатления никак меня не порадовали, хотя я могу и заблуждаться. В персоне будущей тёщи Божего одовенчика не случилось. Все мои мечты о бабульках, о баяшках накалолись на кактус суровой реальности, иголки которого вырождетельно подчеркнул колючий взгарят Елизаветы Степановны. Тогда это все лишь первые результаты моих наблюдений, ведь мы ещё и не разговаривали. Присядем? Графиня мать указала нам на кресла у круглого стола. Я так понимаю, господин Артур, что разговор будет тяжёлым. «Ну, не то чтобы тяжелым!» Артур отодвинул кресло, ухаживая за графиней. «Скажем, время для обсуждения подошло. Да, вы и сами все видите, Елизавета Степановна!» Он бросил короткий взгляд на Скарлетт, а потом и на Полину. «Хотя вы прекрасно знали, что он рано или поздно случится». «В таком случае, Артур, вы могли бы начать его за меня?» Попросила старша Потемкина и откинулась на спинку кресла. «Хорошо», — коротко согласился антиквар. «Я облегчу задачу». Хм. «Скажите, Скарлетт, а вы помните что-то из своего детства?» «Только то, что нас с сестрой нашел старый барон Бейли», — скупо поведала девушка. «Через некоторое время он стал нашим опекуном». С слишком долгие предисловия. Елизавета Степановна остановила гостю. «Я думаю, что нет». нужды ходить вокруг да около. Она замолчала на несколько мгновений. Старшая Потемкина преобразилась, словно скинула с души непомерный груз великой тайны. Все молча ждали начала ее рассказа. «Артур, князь!» Она наконец-то решилась. «Поправьте меня, если некоторые детали покажутся искаженными». Ведь история эта умалчивалась на всех уровнях, Великое средство общества. Навезательно единогласно согласился Шереметьев и скрестил руки на груди. Поленов скорбит. Графиня обратётся к девушкам: "Не буду томить вас, вы сёстры. Соответственно, Маргарита тоже является вашей сестрой. Правда, я до сегодняшнего дня была уверена, что кроме Полеины никого в живых не осталось". Девушки стойко выдержали сногсшибательную новость. Кстати, о чём-то таком и сам я подумывал с самой первой встречи с Скарлетт. Не могут трое людей быть похожими друг на друга, не имея родственных связей. Однако Артур не дал возможности задать кучу вопросов. Всё так и останется, как было до этого момента. Полина продолжит быть единственной дочерью Петёмкиных, А вы, Маргарита, останетесь Бейли. Мы даже не имеем права сказать вам настоящую фамилию, вставило слово Елизавета Степановна. Бережьте время. Но одно вам скажу: Артур вновь перенял эстафету. Род ваш достойный. Мы хорошо общались до гибели ваших родителей. — В трагический момент Полину спрятала Елизавета Степановна, а остальные девочки пропали. Скорее всего, вас эвакуировали сильным порталом в неизвестном направлении, ожидая чудо спасения. — Вот, собственно, и вся история, — добавила старшая Потемкина. — И что нам теперь делать? — Полина обвела всех взглядом неопределенностей. — Принять это и жить далее, — посоветовал Артур. Две девушки, испытывающие переглянулись, словно примерили обретённое сестренство на себя. Ничего не отразилось на их лицах, как будто речь зашла не о родстве, а о плохой погоде на завтра. Извините, я не выдержал. Мне казалось, что на такие новости люди реагируют куда более динамичнее. Феликс, Артур с нисходительной улыбкой. Но это в порядке вещей. Когда кто-то забирает детей и делает их своими наследниками, спасая от чего угодно. Я даже не буду предполагать, сколько тайн хранятся в дворянской семье в империи и России. Та веденность подтвердила старшая Потёмкина. Да и грамоты составлены правильно, согласно законодательству, всё в чин по чину. Ну хорошо, пожал я плечами, раз такое заведено повсеместно. Да я не вижу смысла заустретнять на это внимание. Однако, никаких проблем мы и не решили, а их у нас масса. Полина, что там с поставками артефактов от кланов, например? Я быстро перевёл разговор к более насущной теме. Нет, Феликс, Артур, протестуя, качнул головой. Я не для того настаивал на нашем общем посещении Потёмкиных. Несомненно, ваши проблемы важны, На есть кое-что касающееся всех в этой комнате. Я ждал такого вступления, поэтому замолчал и выразил громадную заинтересованность. А ещё я понял, что графиня Мати и Артур давно знакомы, их объединяет какая-то общая тайна. Может быть, дело в возможной нечто большее. Скажи нам, Феликс, что ты видел за великим разломом? Главнейший метес обратился ко мне. "Касаемо чего?" Я решился на уточнение. "Настроение людей", Артур понял и указал на интересующую информацию. "Люди, как люди, я начал припоминать отличие от западной части России, живут, трудятся, сетуют на плохие взаимоотношения с Западом и на трудности в торговле как результат те да, субстанции такие же люди, как и везде. Э, возможно, что с той стороны хребтов вопросы решаются проще. Последнее предложение я высказал в сподобрёк и вопроса. Там больше свобод. Я сделал единственное обобщение, чтобы не углубляться в перечисление. Не узнал, что ты обратишь внимание на самодостаточность восточной стороны. В интонации Артура зазвучали нотки похвалы. «И проблемы там есть», — добавил антиквар и взглянул на напольные часы, украшающие угол кабинета. «Князь, вы чего-то ждете?» — Полина проявила внимательность. «Сегодня тот самый день, когда в Руссии творится несчастье», — завуалированно ответил Артур. «До меня дошли слухи. О замышлениях в младеяннии, которые я не могу остановить. Неужели они решились? Елизавета Степановна чуть няхнула. Не, не уверен. Я ничего не понимаю, решительно заявил я, вставая с кресла. Вы опять ходите кругами вместо того, чтобы сказать напрямую. Случилось вот что. Да ну вас, всех. Я махнул рукой и опустился на своё место, отрешённо глядя в сторону. Припомни, Феликс, те самые события, предшествующие твоей отправке в Порвежье. Из уст Артура зазвучала некая конкретика. Мы тогда задели одну из ниточек клубка заговора. Припоминаю, согласился я, но ничего не прояснилось, кроме его существования. Мы ничего не добились. "Но кое-что обсуждали", глубокомысленно заявил антивар. «Это сейчас не важно, а важно другое. Любая смута требует подготовки, что и происходит сейчас вокруг монаршей семьи. Всем известно, что двоюродный брат императора, великий конясь Михаил Годунов, является главой охранного приказа государя». Артур глянул на присутствующих, ожидая знаков подтверждения. «Так вот, кто-то меняет его людей». вот всякими предложениями. Скоро останутся лишь ближники из магов, отсутствие коих императора насторожит. И вот тогда смутьяны и нанесут удар по всем членам семьи. Я так понимаю, что время нас поджимает. Елизавета Степановна задала вопрос с нескрываемым беспокойством. Именно Артур подтвердил её догадку. Люди в охране меняются почти ежедневно, что говорит о сложности ситуации. Я потихоньку слежу за ходом дел в загородном имении, где остановился его высочество. Выход есть. Мне доскучило переливание из пустого в порожнее. Не зря же вы собрали вместе всех нас. Кстати, по реакции присутствующих я вижу, что вы, Артур, и вы, уважаемая Елизавета Степановна, «Находитесь по одну сторону баррикады. Однако остальные не имеют понятия о ваших совместных делах. Замечу лишь то, что вы нам всем доверяете». Я высказал все мысли насчет состава посвященных. «Нам нужны соратники». Артур поднялся. «Это касается Востока», — антиквар глянул на Скарлетт и Рафаэля. «А принимая во внимание родство...» Я смею рассчитывать на определённую помощь. Какой план? В Рафаэле блеснули глаза, как у человека соскучившегося до опасности. Нужно потихоньку изъять высочество из стен имперской резиденции. Артур обескуражил всех простотой решения вопроса. Феликс, вот подтверждение приглашения на аудиенцию, доставленное нарочным которым мы и воспользуемся». Шереметьев достал указанную бумагу. «А по плану... Давайте все вместе подумаем, как провернуть то, чего никому не удавалось, ведь магическая охрана вокруг резиденции велика». Все посмотрели на меня, словно я, ходячий ответ, в поиске всех неизвестных любых уравнений. «Мне нужно проведать оракула Лазаря. Я внёс свою интригу о задатив новых и старых коллег. Надеюсь, что пара свободных часов до начала аудиенции у нас выйдет, а?